Глава тринадцатая Бежала в прихожую, топнула ногой, крикнула нарочито грубо. — Верка, хватит сопли пускать! Поднимайся! Поможешь мне! — Юрочка, Юрочка, миленький, прости! Как самнамбула причитала Вера. Резко толкнула ее. — Вставай! Нечего перед ним извиняться. Кабель и получил по заслугам. Хотел по-подлому с тобой обойтись, так что же теперь из-за него в тюрьму садиться? Вера ошарашенно посмотрела на сестру, спросила. — Что ты говоришь? — Что думаю, то и говорю. Юрку уже не вернешь, а ты за убийство хорошо можешь загреметь. Поднимайся! Хватит выть, надо следы заметать. — Следы заметать? Как? Это невозможно! Нет-нет, я не хочу! Я не могу. Дура, сейчас поколочу тебя. Всегда была дурой, рохля. Вставай сейчас же. Вера растерянно поднялась. Дуй ванну. Помойся с ног до головы. Ты вся в крови. Опять толкнула Веру. Таня уверенно побрела ванну и присела на стиральную машинку. Надежда выросла на пороге. Что сидишь? Быстрей! Включила воду. Сорвалась с сестры одежду. «Лезь, мойся без бочалки, мало ли что! Где тряпка?» «Какая тряпка?» «Половая!» Вера глазами показала в угол. Под раковиной лежала тряпка и стояло ведро. Надежда схватила ведро, набрала воды. «Мойся скорей!» Вышла в прихожую, посмотрела на Юрия, вздохнула. «Нет, все не так!» Выбежала в сад, открыла крышку коптильни. Дрова были сложены аккуратно. Отец во всем любил порядок. Вернулась во флигель, схватила спички и одежду сестры. Через минуту пламя весело полыхало, пожирая окровавленный халатик Веры. Порядок. Бежала на кухню, стащила со стола клеенку, вернулась в прихожую, на секунду остановилась перед трупом, но тут же взяла себя в руки, перекатила Юрия на расстеленную на полу клеенку, волоком вытащила в сад, попыталась перебросить через высокую стенку коптильни. — Нет, без помощи Верки не обойдусь. Вера сидела в ванне, тупо уставившись в кафельную стену. — Хватит! Выходи, поможешь! Послушно поднялась, заилозила по телу махровым полотенцем, поданным надеждой, накинула свежий халатик, побрела в сад. — Зачем мы здесь? — Надо забросить это в коптильню. — Что это? — Делай, что сказано! Бери за тот конец, он легче. Испуганно вздрогнула, подняла. Быстро перекинули. «Иди во флигель!» Вера покорно поплелась. Надежда выдернула из-под трупа клеенку. Пламя взметнулось вверх, обжигая руки. Она прикрыла коптильню крышкой и поспешила за Верой. Надежда уже домывала в прихожие полы, когда в окно постучали, и тут же раздался голос матери. «Верусик! Майор звонил! Едет к вам! Встречайте! Побегу, а то у меня варенье на плите стоит!» Вера испуганно посмотрела на сестру. «Вот и милиция», — сказала она. «Виктор, что это он, друг?» «Не знаю. Может...» Вера запнулась, но договорила. «К Юрию, наверное. Вот и все. Что теперь будет?» «А ничего и не будет. Сиди и молчи. Даже можешь плакать, сколько тебе угодно. Только молчи и ничего не говори. Возьми себя в руки и молчи. Помни!» «Только в этом твое спасение. Я все возьму на себя». «Что ты ему скажешь?» «Мое дело. Сиди и молчи». Тут Надежда увидела паспорт Юрия. Схватила его, выскочила в сад и бросила в огонь, стараясь не смотреть на почерневший труп. Вернулась. Критическим взглядом окинула заплаканную Веру. «Да, вид у нее неважный, но это и не удивительно когда у женщины такое горе. Все же муж ушел к любовнице». Через некоторое время в дверь флигеля уже барабанил Виктор. «Хозяева, открывайте!» «Открыто!» — весело крикнула Надежда. «От милиции у нас нет секретов!» Виктор был не один, с другом, симпатичным молодым человеком в форме капитана. Увидев Надежду, Виктор застыл на месте. «Вот так сюрприз! И постреленок здесь! Не ожидал!» Кокетливо повела плечом, задорно приподняла одну бровь. «Мы тоже не готовились к такой встрече. Все ясно. Значит, муж со двора, а дружок в дверь. Как это мило!» Виктор рассмеялся. «Звонил Юрику на работу. Сказали, что поехал домой. Вот и заглянул». «Да ладно тебе оправдываться. Все равно не верю!» Шутливо щелкнула его по носу. «Изменник!» А говорил, меня любишь? Надюша, тебя, только тебя, раб навеки. Смеясь, оправдывался Виктор. Тогда так и быть, заходи. А что это у вас на весь двор шашлыками несет? Сегодня вроде день не шашлычный, или Володька тоже здесь? Опасливо глянула на Веру. Та молча смотрела на Виктора, но в глазах страха не было. Может и был, но не в глазах. Нет, мы одни. Наши мужчины нас побросали. Серьезно? Более чем. Виктор прошел на кухню, кинул взгляд на бутылку виски, спросил. Ух ты! Боже ж мой! Так по какому случаю праздник? Виски? Шашлыки? Виктор настолько увлекся общением с Надеждой, что забыл про хозяйку. Он, наконец, перевел взгляд на Верочку и помрачнел. «Случилось что?» Надежда тоже посмотрела на красные заплаканные глаза сестры, на ее блуждающий взгляд и сказала, «Витька, садись и друга своего приглашай, выпьем по рюмочке». Виктор присел за стол, но глаз от Веры не отвел и повторил вопрос. «Что случилось?» «Ты ее лучше сейчас не трогай!» — махнула рукой Надежда. «Юрка такое выкинул!» Верка в полной прострации. — Да что ж он выкинул? — Словами и не расскажешь. На вот, почитай эпистолу школьного друга. Надежда протянула письмо Юрия. Виктор взял, неуверенно развернул и принялся читать. Пока читал, его мохнатые брови медленно ползли вверх, рискуя переместиться на затылок. Дочитав, растерянно посмотрел на Веру, на Надежду и сказал. — Вот так малява! «Совсем Юрик свихнулся! Шею бы ему намылить!» «И я тоже такого же мнения! Да только где его найти?» — откликнулась Надя. Виктор хлопнул рукой по столу и бодро воскликнул. «Ну и хрен ему в одно место! Не горюй, Верунчик! Мы тебе похлеще мужа найдем! Наливай, Андрюха! Кстати, познакомьтесь, мой сослуживец Андрей, между прочим, недавно развелся, «Сейчас отметим это дело. Надюха, пойдем в сад, помогу тебе с шашлыками расправиться. Не горевать же нам! Верка, красотка еще та! Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Айда за шашлыками!» Надежда обмерла. Руки задрожали, но она тут же сорвалась с места. «Утешай соломенную вдову!» — крикнула она. «А я без тебя справлюсь!» Схватила большую тарелку, нож и крикнув «Я быстро!» Выбежала в сад. Если не принесу шашлыки, Вичку ничто не остановит. Сам попрется к коптильне, с ужасом подумала она. Открыв крышку, отшатнулась. Пламя было большое, и труп уже основательно поджарился. С трудом сдерживая рвотные спазмы и стараясь не обращать внимания на пелену, застилающую глаза, отрезала кусок побольше, набросала сверху дров, накрыла крышкой, оставив зазор для воздуха побольше. Догорит, кости вынесу вечером. Перед входом во флигель остановилась, перевела дыхание, шагнула, как на расстрел, весело крикнула. — Налейте мне виски! — Уже налита! — радостно откликнулся Виктор. Она поставила тарелку на стол. Верочка обезумевшим взглядом посмотрела на сестру, но промолчала. «Ха -ха -ха -ха -ха -ха! Это что за негры? рассмеялся Виктор. Нет, женщинам такое ответственное дело доверять нельзя. Плавя нужно убрать на угольёчках. На угольёчках. Мы коптили мясо. Шашлыки Волоткина стихия, пояснила Надежда то ж так копти?» Виктор деловито нарезал мясо на кусочки попробовал. «Жестковато! На подвеске пойдет!» Верочка словно окаменела. Молча смотрела поверх голов гостей. Майор погладил ее по руке, ласково сказал. «Не убивайся! Не стоит! Я сам мужик и могу сознанием дело заявить! Вернется твой Юрка!» Порезвится и вернется. Еще на коленях приползет просить прощения. Ну, давайте выпьем за то, чтобы это состоялось как можно скорей. Все, кроме Верочки, подняли рюмки и дружно выпили. Виктор и Андрей закусили шашлыками, приговаривая. Испортили мясо. Ты, старое оно поди, не прожуешь. Сестры старались не смотреть на это дикое зрелище. «Надюша, а ты почему не ешь?» Глаза Виктора блеснули настороженностью, а может показалось. Сейчас спросит, кого коптили. Испугалась Надежда и, переборов ужас, несмело взяла маленький кусочек. «Нас угощаешь, а сама есть не торопишься», — продолжал Виктор. «Ладно, Веррусик, давно известно, что она не охотница до шашлыков. ну ты-то даже попробовать не хочешь, что натворила». «Что-то что здесь не так!» «Сейчас скажет, что до свинину это не похоже!» «Сейчас скажет!» Надя бросила кусочек в рот и, не прожевав, с трудом проглотила. Виктор уже наливал новую порцию виски. «Нет, ничего он не спросит!» Облегченно вздохнула Надежда и залпом выпила свою порцию. Ночью она выгребла из коптильни кости любимого и высыпала их в мешок из-под сахара. Вера как проводила гостей, так и осталась сидеть на кухне с отрешенным видом. Сидела она за столом до прихода Надежды. Когда сестра вернулась, вздрогнула, спросила, куда ты его дела Выбросила в реку, с моста выбросила. Камень в мешок положила и выбросила. Иди спать! Вера покорно поднялась и ушла в спальню. Надежда проследовала за ней, уложила в кровать, накрыла одеялом, поцеловала в лоб. Постарайся уснуть. Не думай больше ни о чем. всё позади. Он сам виноват. Вернулась на кухню, уронила голову на стол и, наконец, разрыдалась. Жизнь, своя жизнь, показалась совершенно ненужной. К Володьке больше не вернусь. Останусь с Верочкой. Страшную историю скрыть не удалось. Надежда взяла вину на себя ей дали пять лет отсидев она вышла володя ее дождался они поженились верочка долго болела и ушла в монастырь для вас читали людмила Милевская и солнечный ребенок, солнечный парнишка, солнечный мужчина, домовёнок Дима.